ДВЕНАДЦАТЬ ГОНЧАР В постоялом дворе сосновая шишка было тихо. С круглого стола в опустевшем холле исчезли колокольчики. Они, как выяснилось, не только источник шума, а еще и оружие. Теперь на этом месте стояли зажженные свечи, только с их помощью нельзя было возвестить о своем появлении. Сорок шагов направо от самого большого дуба и на восток. Где это у дуба правая сторона, интересно? Джек не решился заглянуть в свиток дальше, чтобы прочитать остальное, и торопливо свернул его обратно. Судя по короткой фразе, которую успел зацепить его взгляд, там вполне могла оказаться какая-нибудь карта. А вдруг она указывает путь к сокровищам? Из подвала появился хозяин сосновой шишки. Он сменил несуразную шляпу на полосатый ночной колпак, но отойти ко сну не спешил. Сразу уставился на карту, будто та самостоятельно висела в воздухе. «Замечательно! Замечательно!» Мелкими шажками хозяин засеменил к Джеку и выхватил вожделенную бумагу. «Я знал, что могу на вас положиться!» Он, наконец, обратил внимание на добытчика. «Пожалуйста!» — отозвался Джек. «Замечательно! Как нельзя лучше! Исключительно удачное стечение обстоятельств!» Счастливый обладатель карты продолжал излучать восторг даже тогда, когда поднес ее к пламени свечи. «Эй!» — воскликнул Джек. «Почему?» — тонкая бумага вспыхнула, превратилась сначала в серую паутинку, а потом в горстку пепла. «Я думал, это ценная вещь!» — Джек обиделся. «Очень ценная!» Трюга сгрёб остатки карты на совок и придирчиво осмотрел столешницу на предмет пятен. «Главная ценность в том, чтобы не попадаться на глаза, кому не следует». «Не знаю, кому что следует, а кому не следует, но следы заметать поздно. Этот цветок долго пробыл у вашего вежливого гостя». «Как раз достаточно, чтобы ввести его в чудовищное заблуждение». «Видимо, у хозяина сосновой шишки всё было замечательно». Джек устало зевнул. «Можно теперь пойти спать?» — спросил он. «Или нужно украсть какую-нибудь вазу, чтобы потом разбить?» «Не украсть, а вернуть». «Ах, да». Хозяин шутливо поклонился и освободил путь к лестнице. «Можете оставаться сколько пожелаете». Он хотел было в знак почтения снять шляпу, но вспомнил, что на голове колпак. «Если кто-нибудь станет расспрашивать вас, искать, угрожать мне расправой и обещать сравнять с землёй моё заведение...» «То...» — заинтересовался Джек. «То вы передумали ночевать здесь и давно уехали...» Джек махнул рукой. «Спасибо, конечно, но мы всё равно надолго не останемся. Нам нужно в столицу». Он не знал, зачем сказал это... Решая весь вечер чужие проблемы, Джек захотел, чтобы кто-нибудь озаботился его собственными. «Про столицу ничего не скажу», — бодро ответил равнодушный хозяин. «Но тут неподалеку живет гончар, который послезавтра утром повезет товар на сезонную ярмарку в Амр. Сумеете договориться, составите ему компанию». Джек кивнул и отправился наверх. По пути сбился со счета и поднялся на этаж выше, чем нужно. Не ругаясь, он смиренно вернулся со смешанным чувством радости и отвращения, узнал нужную дверь, открыл ее и чуть не был сбит с ног Грейс. «Я уже хотел отправиться на поиски!» Она смутилась. Джек не смог сдержать улыбки. Представил, как Грейс в длинном пушистом халате и тапочках с большим фонарем в руке ищет его по улицам вириена После горячей воды ее щеки светились приятным румянцем, а влажные распущенные волосы благоухали цветочным ароматом. Я немного заблудился. Немного. Блуждал по улицам, петлял и возвращался, обнаруживал, что ходит кругами, наблюдал ритуальное сожжение ценной карты. «А почему мы вместе не вернулись? Самер давно здесь». «Хотел побыть один», — солгал Джек. «Я тут выяснил, кстати, что некий гончар может подвести нас до следующего города». Рассказывать подробнее он сейчас не хотел. Стремление тела окунуться в горячую воду Джек также проигнорировал и прямо в одежде рухнул на ближайшую кровать. Что с ним? Послышался шепот Тони. Устал, наверное. Так же тихо ответила ему Самира. Грейс присоединилась к ним за круглым столиком в центре комнаты, чтобы продолжить прерванный разговор. Джек прикрыл глаза и замер одновременно прислушиваясь и притворяясь спящим. «Он точно не станет искать нас, когда заметит пропажу?» — спросила Грейс. Джек догадался, что речь идет о хромом. «Наверняка станет, но не сегодня», — ответила Самира шепотом. «Я привязала его к столу». Тони издал неясный звук, словно вдохнул слишком много воздуха и подавился им. «Образно выражаясь». «Нет, буквально выражаясь». Джек приоткрыл один глаз и увидел, как Самира достала из кармана ту самую веревочку из магазина «Женские премудрости». «За ногу к ножке стула привязала», — насмешливо спросил он, перестав притворяться. «Не хочу тебя расстраивать, но даже верёвка из настоящей царской пряжи, которая не рвётся и не теряется, вряд ли удержит обворованного человека в порыве найти, вернуть и наказать». Самира, сидевшая к нему спиной, не обернулась. «Помните, я рассказывала вам, что магия — это энергия, которую нужно направить?» — спросила она. «Конечно», — ответила Грейс. Для более замысловатого волшебства энергию нужно не только направить, но и зафиксировать. «Привязать?» — несмело высказал догадку Тони. Самира крутила веревочку, наматывала на палец. «Это трудно объяснить», — она задумалась на миг. «Представьте, завязывая узел, вы закрываете сосуд, в котором протекает реакция. Сосуд этот хрупкий, с тонкими стенами. Его можно открыть или разбить, а если подобрать неправильный материал то он взорвется или расплавится. Тоня просиял. Самира одобрительно улыбнулась. Тошно было наблюдать, как эти двое понимали и дополняли друг друга. Если проводить аналогию с разными сосудами, вроде стеклянной колбы или огнеупорного тигля, могу предположить, что веревки тоже сделаны из разных материалов. Тоня опять неосознанно застучал пальцами по крышке стола. На этот раз, кажется, самый быстрый отрывок из и Грига материал важен только качеством можно вплести в него золотую пыль чтобы усилить волшебство но это роскошь почти недоступная важен узел самира проделала несложную на первый взгляд манипуляцию с веревкой переплетая ее между пальцами и свеча на их столе погасла здорово прошептала грейс в следующее мгновение огонек вновь вспыхнул осветив восхищенные лица и развязанный узел и много ты разных умеешь вязать спросил тони «Сколько их на самом деле, никто не знает», — ответила Самира. «Тут работает интуиция. Изучать теорию нет надобности». «А что ты сделала с хромым?» Самира спрятала эквивалент волшебной палочки в карман и зачем-то поправила и так безупречно лежавшие волосы. «Скажем так, он не сможет преодолеть желание сидеть за этим столом, выпивать, играть в карты и веселиться еще долгое время, отходя разве что по нужде». Всё зависит от силы воли и сообразительности. Если хромой совсем бестолковый, то он может просидеть так неделю, ничего не подозревая. А если нет, скоро он заподозрит неладное и начнёт искать причину. Но узел я спрятала хорошо». «Разве честно так управлять желаниями?» — спросил Тони. Вероятно, он хотел узнать, законно ли это. Но тогда вопрос прозвучал бы завуалированным обвинением. Джек резко сел на кровати. Так же честно, как управлять желаниями мужчины посредством пары расстегнутых пуговок на блузке, — сказал он с неуместным весельем. Самира усмехнулась. — Если мужчина так слаб, что сам жаждет попасть под влияние и добровольно отключает мозг вместе с контролем слюноотделения, это не моя вина. — Что ж, ты не воспользовалась сполна этой слабостью? — спросил Джек тоном, за который сам себя возненавидел. — Не могу судить о твоих способностях вязать узелки, но сети обольщения ты расставляешь виртуозно. — К сожалению, вместе с акулой в них набивается мелкая костлявая рыбешка, — отрезала Самира. В сотни миль к югу от постоялого двора сосновая шишка началась гроза. От раскатов грома дребезжали окна, а маленькие дети забирались под одеяло с головой и дрожали от страха. Молния попала в старое сухое дерево. Сражаясь с дождевыми каплями, высокий огненный стол осветил всю округу. Разыгравшаяся стихия была лишь слабым отголоском той бури, которую Самира приготовила для Джека. Направленные ему в голову невидимые разряды вот-вот могли взорваться словами о странном, неуместном, совершенно лишнем поцелуе, и втайне Джек мечтал, чтобы эти слова прозвучали — Закончить все здесь и сейчас, утопить себя в омуте вины и презрения. Самира бесконечно медленно отвернулась и продолжила разговор об узлах. Дождавшись, пока капля холодного пота проползла по спине и впиталась в пояс, Джек снова лег, отвернулся к стене и накрыл ухо подушкой. День выдался напряженным, но за ночь отдохнуть не удалось. Даже когда голоса стихли, и временная спальня погрузилась в темноту. Джек просыпался каждый час. Каждый час заново вспоминал, где и почему находится. Только под утро усталость взяла свое, и Джек крепко уснул. Он не увидел, как Самира тихо подошла к нему и присела рядом. Не почувствовал, как она робко провела пальцами по его посиневшему от усталости веку. На одну секундочку Самира прикоснулась губами к его виску. Джек никогда бы не поверил, что такое возможно. Он бы удивился еще больше, узнав, почему Самира это сделала. Когда Джек проснулся, солнце уже поднялось высоко и нагрело застоявшийся в комнате воздух. Он немытыми руками хорошенько протер глаза, и они сразу начали слезиться. На спинке кровати висела чистая рубашка. На столе Джек обнаружил поднос с хлебом, несколькими сортами сыра, вареньем и соком глубокого малинового цвета. Желудок поприветствовал завтрак веселым урчанием. Голод — чувство неприятное, но способное ликвидировать все мысли и заботы, кроме добычи еды. Сфокусировав взгляд на хлебе, Джек переполз с кровати на стул и за несколько минут расправился с угощением до последней крошки. «Мне нравится, как начинается этот день», — поделился он с пустотой. Пустота ответила. Под графином с соком лежала наспех составленная записка. «Доброе утро». «Мы пошли за покупками. Позавтракай и помойся. Ванная в конце коридора. Тони». Джек всегда ценил четкие инструкции, поэтому он написал короткий ответ на обратной стороне и послушно поплелся в указанное место. Комната для водных процедур в сосновой шишке могла возбудить желание стать чистым даже у самого отъявленного грязнули. Здесь было единственное круглое окно в потолке – витраж из матового цветного стекла, который смягчал яркость света, но позволял угадывать форму проплывающих по небу облаков. В это позднее утро только Джек претендовал на восьмиугольный бассейн в центре. От кристально чистой воды поднимался пар и заполнял все помещение. Джек закрыл дверь на засов, разделся, оставив на скамейке у стены одну чистую стопку одежды и одну бесформенную несвежую кучу – и по ступенькам спустился в теплую воду. «Лучшее утро в этом мире», — сказал Джек, чувствуя, как расслабляется каждая клеточка его тела. В первое утро их могли казнить за шпионаж, и на этом закончилось бы грандиозное приключение. В тот же день Джек познакомился с драконами и побывал у одного из них в гостях. Второй день начался счастливым пробуждением после «Кошмара», Он выжил, упав на острые камни, и в недолгих объятиях Грейс нашел в себе силы снова дышать. Это воспоминание могло бы стать счастливым, но отправилось к остальным, испорченным, в запертую шкатулку без ключа. Несомненно, сегодняшнее утро пока лидировало по всем показателям. Еще бы только отделаться от ощущения, что после всех удивительных событий поцелуй Самира оказал самое яркое впечатление. Джек погрузился в воду с головой, Почувствовал, как давление на череп сдерживает атакующие его изнутри мысли. Он засомневался на мгновение, но все же засомневался, стоит ли возвращаться на поверхность. «Интересно, как вода здесь остается такой прозрачной? Это волшебство или все-таки сложная очистительная система?» Джек открыл глаза. Он лежал прямо под окном в потолке и рассматривал маленькое, похожее на кита, облачко, пока оно не растворилось без следа. Еще немного, и он тоже растворится в воде, только тогда оно уже не будет такой чистой. Джек забылся и попытался сделать вдох. Расслабляющий эффект мгновенно улетучился, пока он, откашливаясь и шумно прочищая нос, вылезал из бассейна. Как только Джек выбрался, вода начала быстро уходить через отверстие в полу, а пока он одевался, бассейн успел наполниться заново. Тоня ждал его снаружи, сидел прямо на полу, прислонившись к стене. «Доброе утро», — сказал он, не поднимая головы. «От тебя уже получше пахнет. Как думаешь, я могу попросить у хозяина план системы водоснабжения?» Джек молча опустился рядом, так, чтобы его плечо и плечо Тони соприкасались. «Ну, как самочувствие сегодня?» Задал Тони следующий вопрос. Здесь мог подойти любой короткий ответ. От ужасно до замечательно. Или развернутый. Спал, неважно, но завтрак был очень вкусный, поэтому сейчас я пребываю в прекрасной физической форме и расположении духа. Но Джек почему-то сказал «Прости меня». Именно так, с очевидным знаком вопроса, который печальный закорючкой повис в конце фразы. «За что?» Здесь тоже были варианты. Но Джек решил обобщить за то, что я ужасный друг». Тони коротко рассмеялся. «Не бывает плохих друзей, Джек. Человек может быть другом или может не быть им. Ты мой друг, и останешься им навсегда, потому что это непременное условие моего существования». Джеку показалось, что он снова находится под водой. «Нет, Тони, это условие моего существования». Он попытался было припомнить и вновь сформулировать все те слова, которые говорил Тони во сне и на его. Но вслух сказал, «Поэтому я хотел бы как-то основательно скрепить наши узы». «Ты делаешь мне предложение?» «Да, я согласен». Тони протянул руку, и Джек крепко сжал ее. «Обещаю быть с тобой в радости и печали», — торопливо проговорил он, «в болезни и здравии, в богатстве и бедности, любить тебя и оберегать наш союз, пока объявляю нас другом и другом. Кстати, у меня есть для тебя подарок». Тоня достал из рюкзака толстую тетрадь в обложке из мягкой коричневой кожи. «Это мне?» — зачем-то уточнил Джек. «Теперь ты сможешь записывать истории, если захочешь». С несвойственным трепетом, перелистывая чистые страницы, Джек думал, что с того рождественского вечера, когда он не получил воздушного змея, это был лучший подарок в его жизни. «Спасибо», — сдавленно произнес он. «Пожалуйста», — радостно ответил Тони. «Пойдем договариваться с гончаром». Долго искать не пришлось. Каждый прохожий, казалось, лично знал гончара и с радостью показывал дорогу. Джек и Тони быстро добрались до приземистого двухэтажного дома с потемневшей в одном углу крышей. Причиной этому был валивший из окна дым, от него покрывалась копотью черепица и часть стены. Одновременно кивнув друг другу, Джек с Тони толкнули приоткрытую дверь и вошли. Первый этаж объединял в себе сразу несколько функций – склад, кухня и магазин. Девушка с заплетенными в косы светлыми волосами аккуратно сортировала всяческие горшки, расписные вазы и тарелки в большие деревянные ящики, укладывая между бьющимся товаром пучки соломы. Увидев посетителей, девушка отвлеклась от своего занятия и улыбнулась. — Желаете купить чего-нибудь? Вот тарелки, блюдца, вазы и кувшины. Или, может, горшочек для говяжьего бульона? — она указала на полке. Джек сразу оценил качество посуды. Каждая маленькая чашечка имела идеальную форму, была покрыта равномерным слоем блестящей краски и украшена орнаментом. Наблюдая, как милая девушка проворно складывает хрупкую посуду, Джек представил себе, как она долгими часами сидит у окна, придумывает и наносит узоры. Он позавидовал такому занятию, такой жизни. Пусть сам и не понял, почему. — Мы ищем Хауга, гончара, — сказал Тони, переминаясь с ноги на ногу и от результата нашего с ним разговора будет зависеть, сможем ли мы что-нибудь купить». Девушка улыбнулась. «Боюсь, удачной беседы с отцом у вас не сложится. Сегодня он сильно не в духе». Тони с Джеком переглянулись, отброшенные назад в планах и надеждах. «Мы, наверное, все-таки попробуем, если можно». Тони максимально вежливо сделал шаг вперед, рассчитывая, что его пригласят пройти дальше. Девушка кивнула. «Отец наверху». Она махнула на винтовую лестницу в углу комнаты за прилавком. Они поблагодарили и несмело отправились в указанном направлении. Уже на первой ступеньке Джек услышал громкие ругательства. С каждым шагом звуки были все громче, а чувство неуверенности, смешанное с вполне обоснованными опасениями, росло. Гончар бронил кого-то по всей строгости. Что бы ни натворил несчастный, оказаться на его месте совсем не хотелось. «Перевернул бы тебя на живот, поганец, да так выпорол! Всю жизнь у меня в прискочку ковылять будешь!» Раздалось из-за прикрытой двери на втором этаже. Еще немного послушав, какого размера и цвета стало бы мягкое место после контакта с кожаным поясом, Тони осторожно постучал. На мгновение все стихло, и тот же грубый голос произнес уже спокойнее. «Ходите!» Словно порка ждала их самих, Джек и Тони медленно вошли в комнату, отворив дверь ровно настолько, чтобы с трудом в нее протиснуться. Хаук оказался высоким мужчиной лет сорока пяти, с мощными плечами и большими руками. С его лица как раз начали сходить красные пятна злости и раздражения, постепенно перемещаясь на шею и прячась за воротом рубашки. «Вы еще кто такие будете?» Хозяин дома сверкнул глазами. Джек как раз обнаружил жертву, которой предназначался крик и угрозы. — Болтливый, это ты, что ли? — воскликнул он. Парнишка, с которым они с Самирой вчера вечером так информативно пообщались, гордо, хоть и не без угрызений совести, восседал на диване. Левая нога его, перебинтованная и привязанная к палке, лежала на высокой подушке. — А, это ты ненормальный рассказчик? — воскликнул мальчик с вызовом. — Заново станешь меня вопросами донимать. Язвительно ответить не получилось. Хаук так яростно треснул огромным кулаком по стене, что весь дом чуть зашатался. «Ах ты, мелкий разбойник, нашкодил где-то уважаемым людям, и теперь они явились ко мне в дом разбираться?» Он повернулся и уставился на Джека, сдвинув на переносице густые широкие брови. «Чего этот сорванец опять учудил? Выкладывайте. Уж я-то накажу его по всей строгости. Небось окно расколотил». «Или, может, своровал чего?» Произнося последнюю фразу, Хаук сжал кулаки. Тони, который до сих пор решал все дела и договаривался, сейчас растерялся и не мог выдавить из себя ни слова. «Он ничего не украл и не разбил», — Джек поднял руки в знак примирения. «А сломал ваш сын, как я вижу, только ногу. И все бы ничего, если бы кость была правильно вправлена». Джек почти пожалел, что сказал это. Гнев Хауга перенаправился на него. «Ты чего несешь?» — воскликнул он. «Это я-то, Кость, собственному сыну не вправлю. Да ты хоть знаешь, сколько раз мне уже доводилось повязки до жгуты мастерить». Не дожидаясь конца тирады, Джек сел на диван возле парнишки и осторожно ощупал его лодыжку, внимательно наблюдая за выражением лица пациента. Тот не стал ни возражать, ни шарахаться, только сильно сжимал бледные губы, когда пальцы Джека касались особенно болезненных точек. «Вот здесь». Он осторожно обвел фиолетовый синяк над «щиколоткой». Внутри осколок кости все еще чуть торчит наружу и повреждает ткани. Там образовалась гематома. — Чувствуешь? Больно? — мальчик кивнул. — Мы сейчас все поправим. Когда кожа перестанет быть фиолетовой, тогда и боль пройдет. Договорились? Затылком Джек ощущал взгляд хозяина дома и ожидал возражений, споров и угроз в свой адрес. Но таковых не последовало. Он обернулся и выдержал испытывающий взгляд Хауга, не моргнув. «Значит так», — сказал Джек, не убирая руку с синяка на ноге мальчика. «Мне нужна другая палка, длинная, широкая и плоская, и больше порезанные на полосы ткани». Час спустя Джек, Тони и Хаук пили на кухне чай со свежими пончиками, заботливо приготовленными дочерью Гончара. Как только девушка вышла... Хаук полез в сервант, раздвинул на верхней полке многочисленные корзинки с коробочками и достал тяжеленную бутыль с чем-то мутным. «Думает, я не знаю, куда она его запрятала», — хмыкнул он. «Совсем чуточку отопьем, а то заметит, что меньше стало». Хаук налил им по полстаканчика пахнущей спиртом жидкости и вновь спрятал бутылку, виртуозно расставив остальные предметы на полке ровно туда, где они находились ранее. Он не стал произносить никакого тоста, только поднял стакан над головой, кивнул гостям и залпом выпил содержимое, даже не скривившись. Тони понюхал угощение и с сомнением посмотрел на Джека. Джек решил последовать примеру хозяина дома. Быстро опрокинул в себя вонючую смесь, так как посчитал, что отказываться будет невежливо. Тони вздохнул и смело сделал два глотка. Жидкость обожгла горло и теплом разлилась по телу. Вкус оказался не таким противным, как запах, по той лишь причине, возможно, что вопиющая крепость уничтожила все рецепторы. Джек затолкал в рот пончик и залил его горячим, приятно нейтральным чаем. Хаук осмотрел гостей и сказал, «Всегда дочка со мной на ярмарку едет, помогает. А в этом году, вы ж понимаете, кто-то должен приглядывать за этим». Аук замешкался, думая, как бы деликатнее назвать сына, чтобы уместить в одно слово его безответственность, несерьёзность и острый предмет в одном месте. «Но вы всё равно поедете?» — спросил Тони с надеждой. «Конечно, поеду», — гончар развёл руками. «Выручка в магазине не ахти какая, да и цены я не задираю. Для своих ведь. Тут по совести надо. А на ярмарке за товар можно и в два, и в три раза больше запросить». Джек искренне пожелал Хаугу хорошей выручки. Ему понравился гончар, понравились его дети и их славный дом. Последние дни Джек блуждал где-то, словно преследуемый Норклевским туманом, а теперь познакомился с настоящими живыми людьми. Здесь было хорошо, понятно, здесь легко писалась история. Все хозяйство лежало на плечах совсем еще девочки, и она справлялась с задачей так прилежно, как только могла. Рубашка отца была выглаженной, ботинки чистыми, но выглядел он всё же так, словно давно не знал ласковой руки женщины. Отсюда и некая резкость характера, и глубоко запрятанная печаль в глазах. — Сколько вас хочет ехать со мной в Амр? — спросил Хаук. — Нас четверо, — ответил Тони. — Мы и ещё две девушки. Гончар нахмурился. — Не боитесь пару денёчков в тесной повозке трястись да под звёздами ночевать? Тони от радости чуть не подпрыгнул на стуле. «Не боимся, спасибо, мы заплатим!» Хаук хлопнул ладонью по столу. «Денег я с вас не возьму, за прилавком помогать будете. Обещаете не смыться сразу, когда города доедем?» «Обещаем, конечно!» — сердечно заверил его Тони. «Вот и славно!» Хаук благодушно похлопал Тони по плечу. «Девушки-то вас хоть симпатичные?» А то покупатели сначала на хорошенькое личико хозяйки внимание обращают, а потом уж на товар за ее спиной. — У нас самые лучшие девушки, — с улыбкой ответил Джек. — Советую вам взять побольше товара. Назад его везти точно не придется. — Продавать горшки? — Ни за что не собираюсь я тратить время на подобные глупости. Самира яростно топнула ногой, и деревянная половица жалобно скрипнула под каблуком. После многочасовых блужданий по незнакомому городу и бесплатного сытного ужина они собрались в комнате, чтобы в последний раз переночевать в городе у стены. За окном почти стемнело, лечь следовало пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть, выспаться и встретиться с Хаугом в назначенное время. «Договорились — Договорились, — едко воскликнул Джек, — тогда можешь идти пешком, а мы подождем тебя в Амре. Он стянул с себя чистую пока рубашку, чтобы не помялась до утра, и завалился на постель. А Самира ходила по комнате, с глухим стуком врезаясь коленями то в одну кровать, то в другую. Перестав изображать маятник от гигантских часов, она опустилась на стул и уронила голову на колени. Тони присел рядом и мягко обнял ее за плечи. Низко склонившись, их волосы переплелись, полностью скрыв лица, он прошептал что-то Самире на ухо. Потом еще пару неразборчивых фраз, сопровождающихся осторожными поглаживаниями по плечу. Джек не понимал, что происходит, но и спросить не успел. Грейс бесцеремонно стащила его с постели и потянула прочь из комнаты. «Что ты делаешь? Я спать хочу. Нам вставать рано, если ты забыла. Пусть успокоится». «Да, пусть ее величество успокоится, а мы, верные слуги, смиренно подождем за дверью». Джек принялся бродить по узкому коридору, точно так же, как минуту назад это делала Самира. — Что вообще случилось? — спросил он. — Неужели помощь какому-то гончару оскорбит ее достоинство? — Ты же понимаешь, что дело не в этом, — спокойно ответила Грейс. Она глубоко вздохнула и прислонилась спиной к стене, словно пыталась сберечь остатки сил. Джек нетерпеливо топнул ногой. — А в чем тогда? Грейс протянула ему прямоугольную коробочку, отделанную тёмно-зелёным бархатом. На крышке серебристыми нитками было вышито число сорок девять и небольшая символическая корона под ним. Та самая игра. Открыв коробочку, Джек высыпал на руку карты, которых оказалось явно больше сорока девяти. «Это потому, что правители всё время добавляются, а каждый раз менять название слишком хлопотно», ответила Грейс на невысказанный вопрос. «Выглядит качественно», — отметил Джек, взвешивая колоду в руке. «Я понял. Самира расстроилась, потому что купила глупую игру и потратила все деньги». Грейс выбрала из карт одну и помахала ею перед глазами Джека. «Что это?» — он раздраженно выхватил карточку. Джек не сразу понял, что на поразительно детальном портрете изображена не Самира, Такая же красивая, но все же другая молодая женщина с длинными волосами насыщенного медового оттенка. Она не смотрела на художника в момент написания портрета, а была погружена в свои мысли, безрадостная, о чем можно было судить по изгибу тонких бровей. «Красивая, да?» — тихо спросила Грейс с бесконечной печалью в голосе. «Это ее мама?» «Удивительное сходство» как мистер Маршалл сразу не признал в Самире дочь женщины, которую любил когда-то. Сами рассказала, что такой большой портрет висит в их замке. Она помнит каждый день, когда художник корпел над ним, как все время подбегала посмотреть незаконченную работу. Джек живо представил себе неправдоподобно красивую женщину и седовласого художника, который так очарован совершенством натурщицы, что не решается поднять взгляд от холста и беззаботную девочку в воздушном белом платье, играющую неподалеку. Время от времени девочка с любопытством разглядывает картину и дает указания мастеру. Джек не заметил, как дверь в комнату распахнулась, и Самира появилась на пороге. Глаза и щеки ее были неправильно сухими, будто соленые слезы высушили при помощи магии. — Первая линия, — сказала она, — уже первая линия была идеальной. Художник мог бы остановиться в любой момент и было бы красиво. Джек словно проглотил ежа. — А вот здесь ему пришлось это сделать. Она указала на нежный букет роз, такой большой, что он полностью скрывал руки. — Почему? — выпалил Джек. — Художник не успел нарисовать ее руки. — Отстраненно ответила Самира, осторожно взяв у него карту. — Он предложил мне, чтобы там были мои, потому что они похожи, такие же тонкие, — он сказал. Стало тихо. Джек больше не мог представлять себе жизнерадостную девочку, которая наблюдает за рождением портрета матери. Ее образ потускнел и покрылся налетом тяжелой тоски. «Я не смогла», — Самира потупила виноватый взгляд. «Меня убеждали, что в этом нет ничего дурного, что она была бы не против, но я не смогла». Тогда художник нарисовал эти розы, которые в последние дни стояли в вазе у ее кровати. Удивительные розы, вы знаете, они потом еще долго оставались свежими и прекрасными, хотя ее уже не было. Из горла у Джека вырвался булькающий звук. Это проглоченный еж уже разворотил там все и отправился ниже по пищеводу. — Пойдемте в спальню. — Самира легко улыбнулась. — Я покажу вам братьев.